Мистер Прат приказал стрелять, если кто-нибудь полезет на пастбище. Чур, сказала девушка, ты уже нарушил его приказание. Почему же ты не стрелял раньше? И теперь почему не стреляешь? Стреляй, сними ясу луна. Посмотрим, как ты это сделаешь. Ну как, хотите спасти своего приятеля или нет? Обратилась она ко мне. Я поспешил отодвинуть засов и распахнул ворота. Бык сразу развернулся в нашу сторону, наклонив голову на бок. Дэйв изжигал угрозы и размахивал ружьем, но мы больше не обращали на него внимания. Когда машина въехала на пастбище, я быстро забрался в нее, и девушка приказала Дэйву закрыть ворота. Бык уже принял угрожающую позу и начал рыть копытом и землю. Куски дерна так летели ему под брюхо. Тут я сказал, «Подождите-ка, вы думаете, из это что-нибудь выйдет?» «Не знаю, попробуем. Или вы боитесь?» «Боюсь. Снимите эту красную штуку. Но это же предрассудки». «А я суеверный. Снимите!» Я помог девушке снять жакет и положил его на сиденье между нами. Затем я полез под пиджак и вынул из кобуры пистолет. Девушка посмотрела на меня. «Вы что, сыщик? Не валяйте, дурака! Если вы надеетесь установить быка с помощью этой штуки...» «Попытаюсь. На вашем месте я не стал бы этого делать. Если вы, конечно, не готовы выложить 45 тысяч». «Что выложить?» «45 тысяч долларов? Это не простой бык. Это Гикари Цезарь Гринден». Так что спрячьте вас, в пистолет. Я глядел на нее несколько мгновений, потом сказал: Уезжайте-ка вы лучше отсюда. А я последую инструкцию и заманю быка в дальний конец пастбища. Нет, она нажала на газ, мне тоже хочется острых ощущений. Настрясло и болтало из стороны в сторону. С какой скоростью мне лучше ехать? Никогда еще никому не спасала жизнь. Кажется, для начала я выбрал довольно странного субъекта. Бык изображал из себя коня качалку.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 Мы подкатили к валуну. Девушка притормозила и позвала на распев. «Такси вызывали?» Я вскочил из машины и открыл Вульфу дверцу. Я не предложил поддержать его под локоть, так как по выражению его лица понял, что это было бы равносильно попытке поджечь бочку с порохом. Он уже стоял на нижнем уступе валуна на одном уровне с подножкой автомобиля. «Доктор Ливинстон, я полагаю», спросила девушка. Губы Вульфа чуть заметно дрогнули. «А вы мисс Стэнли?»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 Девушка чем временем говорила Вульфу. Стэнли, это конечно хорошо, но меня зовут Каролина Пратт. О, извините, я не заметил эту яму. Конечно, я не так знаменитый, как вы, но два года я была чемпионкой столицы по гольфу. Теперь здесь вообще собрались сплошные чемпионы. Вы чемпион среди детективов. гикорец Эзер Гринден среди быков, я чемпионка по гольфу. Так вот почему у него сильные руки, подумал я. Дэйв тем временем открыл ворота и едва не прихлопнул нас, когда мы выезжали. Каролина помрачалась под развесистым дубом, нижние ветви которого чуть было не сбросили меня с сиденья, и остановилась перед большим новым зданием. Дейв припрыжку мчался за нами с дробовиком. Я выпрыгнул из машины на дорожку, посыпанную гравием. Чемпионка по гольфу осведомилась у Вульфа, не нужно ли его куда-нибудь подвести, но он уже открыл дверцу и вытаскивал свою тушу из машины, посему и не удостоил девушку даже ответом. Тут к нему подскочил Дейв и начал что-то громко спрашивать, но Ульф грозно взглянул на него. Известно ли вам, что вы подлежите судебному расследованию за попытку преднамеренного убийства? Я имею в виду не ружье, а то, что вы спрыгнули с забора и раздразнили быка, из-за чего он не на... и напал на нас. Ульф обогнул машину, подошел к своей спасительнице и раскланялся. «Благодарю вас, мисс Прат, за вашу находчивость». «О, не стоит. Мне это доставило удовольствие». Он поморщился. «Это ваш бык?» «Нет, он принадлежит моему дяде, Томасу Прату. Это его дом. Он скоро приедет». «Могу ли я быть вам чем-нибудь полезным? Может быть, вы желаете пива?» «Благодарю. Я думал, что мне уж никогда не придется пить пиво. Мы ведь попали в аварию. Мистер Гудвин не мог справиться с машиной. Прошу прощения, мисс Прат, я забыл представить вам мистера Гудвина». Она вежливо подала мне руку. «Так вот, мистер Гудвин не смог справиться с машиной», — повторил Вульф. «И мы врезались в дерево. Потом он, конечно, божился, что во всем виновата лопнувшая шина». Он уже уговорил меня незаконно пересечь ваше пастбище. Хорошо еще, что я первым заметил быка. Мистер Гудвин проявил полное незнание повадок этих животных. Еще подъезжая к волну, я по выражению лица Вульфа понял, что он будет вести себя как мальчишка, но не думал, что это произойдет на людях. Я бесцеремонно вмешался. Можно мне воспользоваться телефоном? О, вы перебили мистера Вульфа, упрекнула меня Каролина. Если он хочет объяснить, я провожу вас к телефону. Послышался голос позади меня. Я обернулся и увидел девушку в желтом. Она была на голову ниже меня. У нее были красивые светлые волосы и насмешливые синие глаза. И она улыбалась мне уголками рта. «Пойдемте, эскамилье», — повторила она. «Премного благодарен», — ответил я, устремляясь за ней. «Кстати, меня зовут Лили Роуэн», — поведала она по дороге. «Чудесное имя!» Я широко осколабился. «А я эскамилье Гудвин».